ёзды не горели. Глава четвёртая. Звери из огарозага. Когда сознание начало медленно возвращаться к Бальту, он вновь увидел пламя, свет резал глаза. Вокруг стоял сплошной шум, постепенно распадавшийся на отдельные звуки. Он поднял голову и огляделся. Вокруг на алом фоне пламени костров вырисовывались черные силуэты. Память вернулась разом. Он был привязан к столбу посреди площадки, окруженной дикими и страшными существами. Позади них пылали костры, разведенные ногами темнокожими женщинами. Дальше стояли глиняные хижины. За ними чистокол с широкими воротами. Люди, окружившие его, были широкоплечьями и узкобедрами, Пламя костра подчеркивало игру их могучих мускулов. Темные лица были неподвижны, но узкие глаза горели, как у тигров. Взлохмаченные волосы были перехвачены медными обручами. Вооружены они были мечами и топорами. Многие были в крови, с перевязками на руках и ногах. Видно, недавно был бой. Он отвел глаза от своих пленителей и издал крик ужаса. В двух шагах от него возвышалась пирамида из окровавленных человеческих голов. Мертвые стеклянные взоры были обращены к небу. Среди лиц, глядящих в его сторону, Бальт узнал тех, что пошли за Конаном. Была ли и его голова в этой куче? За пирамидой голов лежали тела пяти или шести пиктов. По крайней мере, следопыты дорого продали жизнь. Отвернувшись от ужасного зрелища, он увидел напротив своего другой столб. К нему был привязан лианами еще один из людей конона. На нем оставили только кожаные штаны. Кровь текла у него изо рта и раны в боку. Он поднял голову, облизал пересохшие губы и пробормотал. «Так тебя тоже поймали?» «Они подплыли незаметно и перерезали горло моему напарнику», — простонал Бальт. «Но мы ничего не слышали до последнего». «О, Митра, можно ли передвигаться вообще без звука?» «Это же дьяволы!» — сказал следопыт. «Видно, они заметили нас еще на середине реки. Мы попали в засаду, не успели опомниться, как со всех сторон полетели стрелы. Большинство из нас были убиты сразу. Трое или четверо схватились в рукопашную, но их было слишком много. А вот Конан, пожалуй, скрылся. Я не видел его головы. Лучше бы нас с тобой сразу прикончили. Конана винить не в чем». Мы бы добрались до деревни незамеченными. У них нет постов на берегу в том месте, где мы причалили. Должно быть, мы напоролись на большой отряд, шедший вверх по реке с юга. Готовится какая-то чертовщина. Здесь слишком много пиктов. Кроме здешних, здесь люди из западных племен, с верховьев и низовьев реки. Бальт поглядел на дикарей. Немного знал он о жизни пиктов, но соображал, что такого количества жителей в деревне быть попросту не может. Потом заметил, что боевая раскраска и украшения из перьев у воинов были разные. Значит, и вправду сюда собрались разные племена и кланы. «Какая-то дьявольщина!» — пробормотал следопыт. «Может, они собрались посмотреть на волшбу Зогора? Он будет совершать чудеса с помощью наших трупов!» «Ну что ж, житель пограничья и не надеется умереть в своей постели. Но неплохо бы сдохнуть вместе со всеми этими!» Волчьи завывания пиктов зазвучали громче. В толпе началось движение. Сразу было видно, что приближаются важные персоны. Обернувшись, он увидел, что столб вкопан перед длинным строением, превосходящим размерами другие хижины и украшенным человеческими черепами вдоль крыши.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 Зогор повернулся к лесу, встал на кончики пальцев и направил в ночь пронзительный, душераздирающий нечеловеческий вопль. Где-то далеко в дебрях ему отозвался низкий рев. Бальт задрожал. Ясно было, что это нечеловеческий голос. Он вспомнил слова Валанна о том, что Зогор хвастался своим умением вызывать зверей из леса. Лицо следопыта под кровавой маской побледнело. «Деревня затаила дыхание».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 Но не было ничего сверхъестественного ни в низкопосаженной голове, ни в огромных кривых клыках, поблескивающих при свете костра. Двигался зверь бесшумно, как видение былого. Это был пережиток древних времен, людоед-убийца старинных легенд, соблезубый тигр Ни один гиборейский охотник вот уже сотни лет не встречал этого чудовища.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 Неподвижные глаза его горели голодным огнем. Из раскрытой пасти капала слюна. Колдун отступил и показал рукой на следопыта. Огромная кошка припала к земле. Бальд вспомнил рассказ о том, что соблезубый тигр, напав на слона, вонзал свои клыки в голову лесного великана так глубоко, что не мог потом вытащить и подыхал с голоду. Колдун пронзительно завизжал, и зверь прыгнул. Удар пришелся в грудь следопыту. Столб треснул и рухнул на землю, а потом саблезубый потрусил к воротам, таща за собой кусок мяса, только что бывший человеком. Бальд смотрел на все это, и разум его отказывался верить зрению. В прыжке зверь не только своротил столб, но и оторвал от него окровавленное тело. В мгновение ока страшные когти разорвали несчастного на куски, а огромные зубы вырвали кусок головы, с легкостью пробив кость. Бальта вырвало. Ему случалось выслеживать и медведей, и пантер, но никогда он не видел зверя, способного в секунду превратить человека в кровавые ошметки. Саблезубый исчез за воротами. Слыша его рычание горожане не решались выйти из хижин, а колдун стоял и смотрел в сторону ворот. Они были открыты для тьмы. Бальт покрылся холодным потом. Какой новый ужас выйдет из леса к нему самому? Он попытался освободиться. Тщетно. Ночь обступала его со всех сторон, и даже костры казались адским пламенем. Он чувствовал на себе взгляды пиктов. Сотни голодных, безжалостных глаз. Они уже не были похожи на людей. Демоны из черных джунглей. Такие же, каких вызывал колдун в страусиных перьях. Зогар послал в темноту следующий призыв, совсем не похожий на предыдущий. Слышалось в нем отвратительное шипение, и кровь заледенела в жилах юноши. Если бы змея могла шипеть громко, как раз такой звук и получился бы. Ответа на этот раз не последовало. Тишину нарушал только отчаянный стук сердца юноши. Потом за воротами раздался шум, сухое шуршание, и в проходе появилось отвратительное тело. И снова это было чудовище из древних легенд. То был гигантский змей. Треугольную голову он держал на уровне человеческого роста, и была эта голова размером с лошадиную. Дальше тянулось бледно отсвечивающее тело. Раздвоенный язык извивался, торчали острые зубы. Бальт ничего не видел и не слышал. Страх парализовал его. Древние называли этого гигантского гада «змей-призрак» за белую окраску. Он вползал по ночам в хижины и губил целые семьи.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 Возле изгороди Конан остановился и поднял Бальта на руках, как младенца. Бальт ухватился за концы бревен и, обдирая пальцы, вскарабкался наверх. Он протянул руку киммерийцу когда из-за угла хижины выскочил Пикт и встал, как вкопанный, глядя на человека у изгороди. Удар топора Кеммерийца был верным, но Пикт успел закричать раньше, чем голова его развалилась пополам. Никакой страх, не ни помеха врожденным инстинктам, Только что воющая толпа услыхала сигнал тревоги, как сотни голосов ответили на него, и воины помчались отбивать нападение, сигнала о котором подал убитый. Конон высоко подпрыгнул, ухватил Бальта повыше локтя и подтянулся. Бальт стиснул зубы, чтобы выдержать тяжесть тела, но Кеммериец был уже наверху, и бегли